Глава вторая. Кофе и окна. Если выйти из нашей станции метро не направо к моему дому, а налево, то прямо у дороги стоит кофейня. Мы там были с родителями всего один раз, праздновали мой день рождения. И я помнила, что там можно купить свежемолотый кофе. Пока гигантская кофемолка трещала, я все думала о том, что поступаю глупо. Нелепо надеяться на кофе в этой ситуации. Не знаю, зачем я его купила. Может, потому что Биатрис все время пьет кофе. Она приносит его с собой в термокружке. Мы занимаемся по выходным в кабинете труда, и каждый раз один только запах кофе заставляет меня забыть о том, что я сижу в родной школе, а вокруг станки и ящики с инструментами. Мне грезится, что я в Испании, на берегу моря, А из кофейни неподалеку доносится запах свежесмолотых зерен. Один раз Беатрис полурока посвятила разным названиям кофейных напитков: кафе кон лече, кафе кортадо. Когда она произносит кортадо, то высовывает кончик языка между зубов, и слово звучит чуть небрежно, и все равно волшебно. Я люблю испанский. Я хочу поехать в Испанию, подумала я, и у меня засосало под ложечкой от неопределенности. Я застряла в ней, как косточка в абрикосе. Como el hueso de albaricoque. Это были стихи Федерика Лорки. Биатрис нам читала, как входит солнце в зарю заката. Кофе наполнил запахом мой рюкзак. Я даже забеспокоилась. Может, он просыпался? Нет, пухлый бумажный пакет был цел, лежал рядом с кошельком. После покупки кофе в кошельке остались всего две монетки по 10 рублей. Интересно, как себя чувствуют взрослые? У них ведь полно денег. Что я куплю себе в первую очередь, когда стану взрослой? Платье, туфли, новую сумку, торт для одной себя. Нет, куплю себе черный кожаный блокнот, чтобы записывать туда испанские слова. Это для начала. А потом я вздохнула и вспомнила, что завтра должна буду позавтракать в школе на 20 рублей. Ну и ладно. Главное это уговорить папу на Испанию. Папа спал, когда я вошла в квартиру и на цыпочках прокралась на кухню. Мой папа работает в службе такси, ночным диспетчером. Я привыкла. Он болтает со мной вечером перед уходом на работу или утром, пока я завтракаю, а он наливает мне чай. Мама ему выговаривает: "Коля, иди спать, ты же мимо льешь, Машка сама справится, ей скоро замуж пора". Вот именно замуж. Хоть чаю ей налью, пока она туда не вышла. Я вздыхаю. А если он не отпустит меня в Испанию, потому что побоится за мою безопасность. Надо надавить на то, что у нас на группу будут целых два преподавателя, которые станут следить за нами. Это сообщила Беатрис. Поклянусь не кокетничать с мальчиками, не ходить вечером по барам, звонить по Скайпу утром и перед сном. Я шепотом повторяла все эти клятвы, а сама тем временем сыпала кофе в железную кофеварку. Сама я никогда не варила в ней кофе, только наблюдала за тем, как это делает папа. Штукенция показалась мне простой, поэтому я насыпала кофе, закрутила крышку покрепче и поставила конструкцию на плиту. Включила конфорку и принялась ждать. Когда послышалось угрожающее шипение, до меня дошло: я забыла налить воду. Скатив, я схватила кофеварку и попыталась отвинтить крышку, обожглась и с воплем швырнула ее в раковину. Грохоту было. Я застыла, прислушиваясь. Папа не проснулся. Если человек хочет спать, и ему что-либо мешает, говорил он, значит, на самом деле он не хочет спать. Кофеварку пришлось сунуть под струю ледяной воды. Потом я отвинтила крышку, с сожалением выкинула намокший кофе, насыпала нового и поставила кофеварку на плиту. Вскоре кофе забулькал, расплескался, зашипел. Дверь в спальню родителей скрипнула. "Я все таки разбудила тебя", повинилась я, когда папа, зевая, заглянул на кухню. «А который час? Погодя, чем пахнет?" "Кофе", торжествующе сообщила я. "Сама сварила тебе". будешь? Воды много налила, проверил отец. До пимпочки внутри, успокоила я его. Я же видела, как ты варишь тысячу раз. Ну ладно, снова зевнул папа и уселся за стол. Ухаживай, коли не шутишь. Я схватилась за кофеварку, но тут же ойкнула и выпустила ее из рук. Раздался неприятный стук, немного кофе вылилось на плиту. Помочь Нет, я сама крикнула я. Папа с удивлением глянул на меня, но я отвернулась к плите, ругая себя за то, что так нервничаю и что, надеюсь, пап, выпалила я, а потом снова взялась за кофеварку. Хотя ладно, ничего. Да что с тобой в конце концов изумился папа. Всё, сядь, я сам с кофе разберусь. Что происходит? Я на секунду зажмурилась, а потом открыла глаза и вывалила ему все. Про курсы на море, про Биатрис и даже про одноклассников, которые были в Испании по сто раз, а я ни разу. Папа с мамой слушают меня по-разному. Мама перебивает, вставляет свои замечания, комментирует, задает вопросы про то, что я и так собиралась рассказать. В общем, здорово мешает. Она этим похожа на свою маму, мою бабушку, хотя никогда в этом не признается. Папа слушает молча, отхлебывает кофе, иногда кивает, но сейчас мне кажется, что лучше бы я рассказывала все маме. По крайней мере, было бы понятно, еду я или нет. Там безопасно, тараторила я. В Европе нулевой уровень преступности. Да. Хм. Но я и не буду ходить одна ночью по улицам и клубам, с незнакомцами не стану разговаривать. Буду рядом с учительницей стоять, в море не буду плавать на глубине. Я говорила все быстрее, уже не заботясь о том, чтобы скрыть волнение. Перед глазами мелькали красивые загорелые испанцы, я слышала, как шумят под окнами волны, я представляла, как захожу в магазин и прошу по-испански взвесить мне пару персиков. Наконец я умолкла. Папа допил кофе, встал, подошел к раковине и ополоснул кружку. Потом развернулся ко мне и проговорил: "Да, это все интересно звучит". Мое сердце заколотилось. Поеду одна за границу, буду язык учить. "Если бы не окна", вздохнул папа. До меня не сразу дошел смысл его слов. "Нам надо". Папа подошел к окну, поднес ладонь к подоконнику. Вот, видишь? Нет, встань сама посмотри. Я поднялась, все еще не понимая, чего он от меня хочет. Папа взял мою руку, поднес к окну. А так надуло. Надо поменять окна, сказал папа. Ага, сказала я. Здесь в гостиной, в спальне. Ага. В спальне точно надо. Я у окна сплю. Мне прямо в ухо дует. Простужаюсь поэтому. Ну да. Маш, Папа развернул меня к себе, заглянул в глаза. Извини, но, в общем, не обижайся. Я нет, что ты, промямлила я. Как я могу? Мне стоило больших трудов не разреветься при папе, но как только я оказалась в ванной, то отвернула посильнее кран с горячей водой и заплакала. От раковины пошел пар, он потихоньку затуманил зеркало. Папа постучал в дверь в ванной. Хватит реветь. Я не реву. Мадам, я не вам, а той девочке, которая плачет. «Еще и шутят. Рассердилась я и резко толкнув дверь, едва не сбила папу с ног. Эй, поосторожнее, извини. Маш, ты в эту Испанию еще сто раз поедешь. Это может и небезопасно. Будут к тебе всякие Педра приставать. Пап, ну не смешно, с горечью сказала я и закрылась в своей комнате. Прошлась туда обратно, зачем то открыла шкаф с одеждой. Поговорю с мамой, решила я. Спрошу у нее напрямую, нам точно нужны эти окна. Папа шутит, может, все не так серьезно». Мама сказала, что окна нам и вправду необходимы, и что я достаточно взрослая, чтобы это понимать и не устраивать истерики. Я и не устраиваю. Я только что говорила с папой. Да, я сегодня задержусь. Надо съездить на склад. У меня заказ на такую сумму, а там не хватит денег на Испанию, быстро спросила я. Нет, только на окна, строго ответила мама. Может, еще на новые занавески в твою комнату? Я улеглась на кровать, бурча, что мне не нужны ни окна, ни новые занавески, закинула руки за голову. Делать ничего не хотелось. Уроков на завтра не задали, точнее, задали повторить все подряд. По алгебре и химии обещали самостоятельную, по литературе спросить характеристику одного из героев пьес Островского. Наш класс разделился. Одна половина повторяла весь материал, начиная с первого сентября, вторая не открывала учебники, надеясь на то, что все и так в голове. Я принадлежала ко вторым. Домашнее задание по литературе я почти никогда не делала, просто просматривала текст перед уроком и отвечала на одни пятерки. Мне легко языком болтать, я гуманитарий, а химию с алгеброй спешу у соседа Ромки. Он вообще мой должник. На тесте по русскому я ему три раза ответы подсказывала. Ромка ботаник, но по-русскому иногда пробуксовывает. Не мог сам определить корень в слове рукав.